Глава 19. Утреннее солнце заливало яркими лучами центральную площадь Вадуца. Я стоял на импровизированной трибуне, которую соорудил несколько часов назад, используя свой дар, и смотрел на море лиц, обращенных ко мне. Тысячи людей. Жители Вадуца, солдаты, журналисты, представители аристократических родов просто случайные зеваки, пришедшие поглазеть на происходящее. Все они собрались здесь, чтобы услышать мои слова. Сегодня я вещал на весь Лихтенштейн и понимал, каждое мое слово, каждый жест будут рассматриваться под микроскопом, обсуждаться и анализироваться во всем мире. Глубоко вздохнув, я начал свою речь. «Друзья! Соотечественники!» Мы прошли через многое. Война, вторжение теней, предательство князя Бобшельда. Все эти испытания закалили нас, показав, на что мы способны. Я сделал паузу, обводя взглядом напряженную толпу. Но мы не сдались, не опустили руки. Наоборот, мы объединились и дали отпор врагу, защитили свой дом. Мы не просто выжили, мы начали строить новое будущее. Пускай враги шепчутся, что наше княжество умирает, что мы, жалкий клочок земли, затерянный среди гор, не способны защитить себя, что мы обречены. Но они ошибаются. Лихтенштейн не умирает. Он только начинает жить. Я указал рукой на строительные краны, возвышающиеся над крышами домов. Уже сейчас, в эту самую минуту, идет строительство девяти десятков жилых домов для тех, кто потерял все в этой войне. Ни один житель Лихтенштейна не останется без крыши над головой. Мы строим новые заводы и фабрики, больницы, школы и детские сады, чтобы дать людям работу, чтобы наша экономика снова заработала и наше княжество процветало. Мы обеспечим всех жителей княжества всем необходимым. Я перечислил еще несколько проектов, которые мы планировали реализовать в ближайшее время. Новые парки, скверы, спортивные комплексы, культурные центры. Все то, что должно было превратить Лихтенштейн в настоящее княжество мечты, комфортное и безопасное. Толпа начала оживленно гудеть. Враг хитер и коварен. Он нападает не только извне, но и изнутри. Тени усилились. Нападения стали чаще, а монстры сильнее. Австро-Венгрия хоть и зализывает раны после недавнего поражения, но все равно готовится к новому нападению. Швейцарцы тоже, судя по всему, не оставят нас в покое. Они ждут момента, чтобы нанести нам удар в спину, и я, как глава княжества, должен быть честен с вами. Время сейчас непростое. Возможно, нас ждут новые испытания. «Возможно, нам придется сражаться за каждый метр своей земли. Но я вам гарантирую, что дальше наше княжество ждет очень веселый период!» Люди внизу ахнули. Некоторые испуганно переглянулись, другие сжали кулаки. Мои слова были похожи на ушат холодной воды, вылитые на ее головы. Но я не мог им врать. Я понимал, что этими словами сею страх, подрываю свой авторитет, Но я хотел, чтобы люди знали всю правду, чтобы они смотрели на мир без розовых очков. А теперь то, что я хотел вам представить. Я указал рукой на башню, возвышающуюся за моей спиной. Она была закрыта полотном, которое на самом деле было сделано из песка. Я взмахнул рукой, и песчаное полотно, закрывающее башню, начало рассыпаться на мельчайшие песчинки, которые уносились прочь. И люди увидели ее, величественную башню, отливающую серебром. На ее вершине, словно корона, сиял огромный кристалл, переливающийся разными цветами. Толпа ахнула. Эта башня, произнес я, называется башня четырех стихий. И это не просто красивое здание, это чудо инженерной мысли, Сочетание древних технологий и магии. За такую технологию нас захотят уничтожить многие, но у них это не получится. Эта башня нужна для вашей защиты, и сейчас я покажу вам, что имею в виду. В этот момент ворота башни распахнулись, и из них, как солдаты на параде, начали выходить големы. Четыре сотни големов, экипированных по последнему слову техники. Выстроились на площади перед трибуной. «Приветствуйте, люди Лихтенштейна, своих новых защитников!» Торжественно объявил я. «Они будут патрулировать улицы нашего княжества, оберегая вас от любых угроз. Может ли такой голем навредить человеку? Нет. Сможет ли он защитить вас? Да. Если вы попали в беду, он придет к вам на помощь». Или вы можете сами найти его, и он защитит вас. Это новая технология, которой владеет теперь Лихтенштейн. И это только начало. Големов будет больше, а наша страна сильнее. Потому что мы этого заслужили. В этот момент в башню прилетели четыре снаряда, выпущенные со стороны Австро-Венгрии. Снаряды, заряженные магией, были похожи на огненные шары оставляющий за собой дымные шлейфы. Не теряя времени, я создал над площадью защитный купол из сжатого воздуха. Снаряды ударились о него, разлетелись на мелкие осколки, которые, не причинив никому вреда, аккуратно опустились на землю. «Вот о чем я и говорил!» – воскликнул я, когда дым рассеялся. «Наши враги не дремлют. Они готовы на все, чтобы уничтожить нас!» Но у них этого не получится. Люди внизу, ошеломленные произошедшим, с ужасом смотрели на башню, которая даже не поцарапалась от прямого попадания. Внезапной столпы толпы раздались выстрелы. Несколько десятков пуль, заряженных магией, полетели в мою сторону. Это была спланированная диверсия. Кто-то решил воспользоваться моментом, чтобы убрать меня. Люди в толпе закричали, пытаясь укрыться от шальных пуль но я, активировав свой дар, лишь поднял руку. Пули, как будто наткнувшись на невидимую стену, замерли в воздухе, а затем с тихим звоном упали на землю. «Стоять!» – раздался голос скалы, который вместе с гвардейцами тут же набросился на зачинщиков покушения, на месте разобравшись с нападавшими и не дав тем возможности сбежать. «Друзья!» – снова обратился я к толпе. «Не бойтесь, я уже привык, что меня хотят убить, но у них ничего не получится!» Я улыбнулся. «И еще! Хочу обратиться ко всем, кто недоволен моей политикой, кто сомневается в моих действиях или считает меня врагом. Приходите ко мне, мы поговорим. Мы найдем общий язык. Мы вместе построим новый Лихтенштейн, сильный, независимый и свободный!» Толпа разразилась ликующими возгласами. Люди обнимались, смеялись, плакали. Подхватив мои слова, они начали скандировать «Вавилонский! Вавилонский! Вавилонский!». Я, улыбаясь, смотрел на этих людей и понимал. Это всего лишь начало. Впереди меня ждала долгая и трудная работа. Штаб-квартира артиллерийских войск. Город Вена. Республика Австро-Венгрия. Генерал-майор Франц Штрудель, нервно поправляя очки, наблюдал за происходящим на экране монитора. На нем в режиме реального времени транслировалось изображение с камеры одного из шпионов, затесавшегося в толпу на главной площади Вадуца. На сцене перед народом стоял сам Теодор Велонский, а за ним гордо возвышалась огромная башня, Штрудель не знал, что это за башня, но понимал, что это что-то важное и ценное для Вавилонского, а значит, по ней нужно ударить. И ударить так, чтобы от нее и следа не осталось. «Полковник!» – обратился Штрудель к своему адъютанту, щуплому офицеру. «Свяжитесь с огневой позицией альпийский гром, пусть приготовят кайзер Шницель. Четыре залпа для надежности!» Цель – башни Вавилонского. И передайте инженерам мой личный привет. Пусть знают, если их убер-пупер-мега-гига-пушка снова облажается, то я лично засуну им в задницу их чертежи вместе с логарифмической линейкой. Кайзершницель – это было последнее слово военной мысли автора Венгерской Республики. Огромное орудие, способное стрелять на тысячи километров, Было настоящим монстром среди артиллерийских систем. Его ствол длиной с футбольные ворота был изготовлен из редчайшего сплава прусского железа и титановой брони с вкраплениями артефактных кристаллов. А снаряды, начиненные магической энергией, могли пробивать любые защитные барьеры. Это было оружие, способное изменить ход войны, и на него были возложены большие надежды. Есть, господин генерал! Отчеканил адъютант быстро щелкая по клавишам ноутбука. Приказ передан. Штрудель налил себе в кружку пива из жестяной банки, одной из тех, что всегда были в запасе у него в кабинете, сделал большой глоток и довольно крякнул. Еще бы. После череды громких провалов на Лихтенштейнском направлении он наконец получил шанс вернуть себе репутацию и доказать свою эффективность. Большой П Это был позор, который чуть не стоил ему карьеры. Слишком много денег было потрачено на эту хрень. Слишком много обещаний было дано. А в итоге... Большой провал! Как ехидно окрестили это орудие журналисты! Дочь, старый хрыч!» пробурчал Штрудель, вспоминая, как его давний друг, некогда уважаемый генерал, был разжалован и отправлен в отставку. «Надеялся, что особый отряд решит все проблемы». «Ага, решил. Только вот проблемы эти теперь наши». Штрудель, вытерев пивную пену сусов, снова уставился в экран, на котором транслировалось изображение с камеры наблюдения. На экране по-прежнему виднелся Теодор Вавилонский, который что-то вещал с трибуны. А затем всю площадь Вадутца сотрясло от взрывов. Но когда дым рассеялся и камера показала башню, Штрудель замер, не веря своим глазам. Башня стояла невредима, Ни единой царапины. Снаряды, выпущенные из кайзер Шницеля, просто отскочили от ее стен, как горох от стены, не причинив ей никакого вреда. «Что за...» Штрудель, поперхнувшись пивом, начал кашлять. Наблюдатели, которые, не отрываясь, следили за всем происходящим через спутник, тоже были в шоке. Они несколько раз перепроверили координаты, но все было точно. Снаряды должны были попасть точно в цель. «Да как такое возможно?» – заорал он. «Эти инженеры – дебилы, что ли? Они же уверяли меня, что эта пушка разнесет в пухе прах что угодно!» Он нервно заходил по кабинету, пытаясь успокоиться. «Ладно», — сказал он наконец. «План Б. Свяжитесь с нашими агентами в Вадуце. Пусть сейчас же ликвидируют Вавилонского. Это приказ!» Через несколько секунд Штрудель снова стоял перед монитором, наблюдая за происходящим на площади. На этот раз он был уверен в успехе. Австрийские шпионы лучшие из лучших. Они проникли в Вадуце еще до начала войны. Затерялись среди местных жителей, завели нужные знакомства, собрали информацию. И теперь они были готовы выполнить свою главную задачу – убить Вавилонского. Несколько групп шпионов, расположившихся в разных точках площади, получили приказ. Не привлекая внимания, они достали оружие, специальные пистолеты, стреляющие антимагическими пулями. Эти пули, разработанные в секретных лабораториях Астро-Венгрии, были способны пробивать любые защитные барьеры, даже те, что создают самые сильные одаренные. «Сейчас», Сейчас – пробормотал Штрудя, сжимая кулаки. «Сейчас этому Вавилонскому придёт конец». Наконец, агенты открыли огонь. Десятки пуль, заряженных магической энергией, полетели в сторону Вавилонского. Но тут произошло то, чего Штрудель никак не ожидал. Вавилонский, как будто предчувствуя опасность, поднял руку, и пули, выпущенные с разных сторон, замерли в воздухе, а затем, как капли дождя, безобидно упали на землю. «Что это за чертовы фокусы?» – заорал Штрудель, не веря своим глазам. «Как такое возможно? Эти пули, они же антимагические! Они должны были пробить любой барьер!» Кажется, у него какая-то особая магия, – прошептал адъютант, с ужасом глядя на экран. Кого же мы записали во враги, господа? – пробормотал Штрудель, опускаясь в кресло, которое жалобно заскрипело под его весом. Город Бальцерс, княжество Лихтенштейн. Генерал Абадон, чья душа подобно медведю в берлоге еще не до конца пробудилась от сна. Чувствовал себя странно. С одной стороны, он был големом, бездушной машиной, созданной для выполнения приказов. С другой, в его металлическом сердце теплилась искра чего-то большего, отголосок прошлой жизни, когда он был не просто грудой железа, а генералом, настоящим генералом, ведущим в бой не жалкие сотни, а десятки тысяч братьев по оружию. Конечно, Теодор, его повелитель, постарался на славу, прокачав его по полной программе. Новое тело было мощным. Броня, усиленная теневыми кристаллами, выдерживала прямые попадания из любого оружия. Сила и скорость просто невероятные. Но все равно сейчас Абадон ощущал себя лишь тенью своего былого величия. Его память, как разбитое зеркало, отражала лишь фрагменты прошлого обрывки воспоминаний, смутные образы сражений имена давно забытых друзей и врагов, Но даже этих осколков было достаточно, чтобы Абадон чувствовал себя не на своем месте. Он оглядел строй своих бойцов, две сотни големов экипированных по последнему слову техники, ну, по крайней мере, по последнему слову техники этого мира. конечно, по сравнению с его прежней армией Эти ребята выглядели как кучка детсадовцев с деревянными мечами. Но что поделать? Придется работать с тем, что есть. Абадон тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Сейчас не время предаваться ностальгии. Сейчас нужно действовать. Нужно выполнять приказы своего господина. И вот, например, сейчас один из големов-разведчиков доложил, что в этом городе повстанцы затевают нечто нехорошее. Собрались численностью около шестидесяти человек, выгружают из грузовика ящики с оружием, и оружие это, судя по всему, контрабандное. Абадон хоть и не до конца понимал местные законы и порядки, но интуиция подсказывала, что-то здесь не так. «Шестьдесят человек», — подумал он. «Мелочь, конечно, но если их не остановить, то они могут наделать много бед». Абадон не стал принимать решения самостоятельно, а тут же сообщил об этом Теодору. «Господин», – мысленно обратился он к нему, – «у меня тут что-то интересное намечается. Повстанцы шалят, шестьдесят рыл, вооружены до зубов. Кажется, они планируют теракт. Что прикажешь делать?» «Действуй, Абадон», – ответил Теодор. «Уничтожь их всех, никого не жалей». Эти ублюдки уже достали своими подлыми выходками. Пусть знают, что с нами шутки плохи. Абадон кивнул сам себе, будто подтверждая приказ. Хотя Теодор его и не видел. Ну что ж, работа есть работа. Он повернулся к своим големам, чьи металлические каменные лица, как всегда, не выражали ровным счетом ничего. Зато и глаза слабо светились красноватым светом. Верный знак того, что они готовы к бою. «Так, ребята, слушайте сюда», — начал Абадон. «У нас тут горстка бунтарей возомнила себя героями. Шестьдесят человек, ящики с пушками, грузовик. Планы у них, судя по всему, не самые мирные. Господин сказал «мочить всех». «Вопросы есть?» Големы, разумеется, молчали. Они вообще редко задавали вопросы, да и говорить умели только самые продвинутые из них. Абадон вздохнул про себя. Эх, где те времена, когда он командовал живыми солдатами, которые могли хотя бы пошутить перед битвой или пожаловаться на нелегкую судьбу? Но что есть, то есть. «Тогда выдвигаемся», — скомандовал он. «Первый отряд, обходите с фланга». Второй за мной. Идем на пролом. Разведка, держите дистанцию, но глаз не спускайте. И не вздумайте дать им разбежаться, как тараканам по кухне». Големы синхронно зашевелились, выстраиваясь в боевой порядок. Абадон еще разглянул на своих бойцов и невольно усмехнулся. «Ну, если это можно было назвать усмешкой у металлической глыбы вроде него». Все-таки Теодор знал толк создания армии. Эти ребята хоть и не блещут интеллектом, зато в бою их не остановить. Каждый весил, как небольшой автомобиль, а ударом кулака мог пробить стену. Да и броня делала их почти неуязвимыми для обычного оружия. Бой вправду оказался коротким. Как говорится, пришел, увидел, разнес. Абадон даже не успел толком размяться. Хотя, если честно, он не знал, нужно ли ему разминаться. Все-таки суставы у него теперь не скрипят, а мышцы... Ну, какие мышцы у железной махины? Зато повстанцы явно не ожидали, что на их маленькую вечеринку с ящиками оружия заявится двухметровый генерал из стали, да еще и с парой сотен молчаливых громил за спиной. Когда все было кончено, Абадон стоял посреди разгромленного лагеря повстанцев, оглядывая поле боя. Грузовик превратился в груду дымящегося металла. Ящики с оружием были разбиты в дребезги, а сами повстанцы... Ну, скажем так... Их планы на героическое сопротивление закончились быстрее, чем они успели понять, что происходит. Его големы уже начали собирать трофеи. Автоматы, гранаты какие-то подозрительные свертки, которые могли быть чем угодно, от взрывчатки до контрабандного табака. «Эх», – подумал Абадон, глядя на эту картину. «Раньше после таких заварушек мы бы с ребятами открыли бочонок машинного масла, посидели у костра, потравили байки про старые походы. А что теперь? Эти железяки даже ура не крикнут, не то что анекдот рассказать». Он пнул ногой один из ящиков, и тот с треском разлетелся, обнажив содержимое. Какие-то странные стволы с гравировкой, явно не местной работы. Абадон прищурился, хотя глаза у него и не щурились, а просто мигнули красным светом. Что-то подсказывало ему, что это не просто бунт ради бунта. Тут пахло чем-то большим. Может, за этими повстанцами кто-то стоит? Какой-нибудь... Теневой кукловод, дергающий за ниточки?» Абадон снова связался с Теодором. «Господин, дело сделано», – доложил он мысленно. «Минус шестьдесят голов. Оружие собрали, но тут что-то странное. Пушки у них непростые, какие-то заморские с гравировкой. Может копнуть глубже?» Теодор ответил не сразу, видимо, обдумывая. Наконец, его голос прозвучал в голове Абадона, спокойный, но с ноткой интереса. «Хм, любопытно. Да, копни. Если это не просто местные выскочки, а чья-то игра, я хочу знать чья. И, Абадон, хорошая работа. Не подведи». «Не подведу», – буркнул генерал-слух, хотя Теодор его уже не слышал. «Он вообще любил поговорить сам с собой». Привычка из прошлой жизни, когда он был венцом творения великого архитектора. Абадон ощущал нечто похожее на гордость. Он, Абадон, некогда грозный генерал, снова в строю. Пусть и в теле слабого по прошлым меркам голема, пусть и с фрагментами памяти, но все же он снова ведет войска в бой. «Сначала мы вычистим этот город», — думал он. «Сделаем его безопасным, а потом, потом наступит миг, когда весь мир содрогнется от одного только упоминания о господине. Таков путь, такова судьба великих, а господин, он даже среди великих стоит непомерно высоко». Абадон был верен Теодору Вавилонскому, своему старому повелителю до мозга костей. Ведь именно его Теодор вернул к жизни, пробудив от долгого сна забвения. И теперь Абадон был готов на все ради него. И скоро господин покажет всем, что именно он величайший из всех людей в этом мире. Как всегда, впрочем.